15 сентября. Родилась Агата Кристи в 1891 году. Крестьянская страна. Хорош не тот детектив, где читатель вместе с героем ищет очередного Карла или Кораллы, а тот, где автор ищет смысл. У нас стоявлено на примере Достоевского, автора двух самых популярных русских детективов «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы». В «Преступлении» вообще с самого начала понятно, кто убил, но читать все равно интересно, потому что самому автору интересно и не до конца понятно, почему убивать нельзя. Эта же тенденция заметнее всего на примере трех главных мастеров жанра, работавших в 20-м столетии. Конан Дойль, был увлечен проблемой сверхчеловека. Он создал двух демонов — Доброго Холмса и Злого Мариарти и решал для себя задачу, почему добро все-таки могущественнее зла. В реальности такого ответа не нашел, почему и обратился к спиритизму. По-видимому, в атеистических координатах эта задача действительно неразрешима. Честертон всю жизнь искал Бога, знал о его существовании точно — но искал непрошибаемые аргументы для других, которым это знание не дано. Наконец, Агата Кристи была, пожалуй, единственным человеком XX века во всей тройке. XX век с удивлением обнаружил, что видимые вещи — не то, чем они кажутся. Кристи всю жизнь доказывала опасность лобовых ходов и прямых версий. «Больше всего, — признался она однажды, — занимала меня проблема невинных» тогда как весь мировой детектив сосредоточился на виновных. Неочевидность истины — сквозная тема всех 60 романов и полусотни рассказов Кристи. Она сделала все, чтобы читатель перестал верить своим глазам, и это весьма достойная задача, ибо простые решения чаще всего не верны, если только речь не идет о морали. Но в детективе речь идет о зле, а зло редко ходит прямыми путями. Ему важно не только решить свою задачу, но и подставить другого. Пуаро, мисс Марпл, Томи и Таппенс только тем и заняты, что выводят из-под удара приличных людей. Но для этого автор должен прятать истинных виновников в самых неожиданных местах. И в этом смысле Агату вряд ли когда превзойдут. Смотрите. Номер один. Традиционная схема каминного детектива. Убил кто-то из замкнутого кружка подозреваемых, которые все вот тут с трубками, никто не покидал комнаты, однако полковник вдруг захрипел, зашатался и упал, выпив отравленного вина, причем в спине у него обнаружился нож, а в голове пуля, смазанная колониальным курары. В этих рамках Кристи достигла сияющих вершин, отработав схему в добром десятке романов, но это были, в общем, забавы Воланда, забредшего в Ритте предложенной ею конструкции куда многоугольнее. Номер два. Убил садовник. Под этим условным названием в мировой обиход вошла сцена, когда в тесном кружке подозреваемых скрывался некто неучтенный, либо он стрелял из-за угла посредством гнутого ствола. Таких схем у Кристи множество, скажем, карты на стол. Номер три. Убили все. Переворот в жанре. Обычно надо выбирать одного из десяти, а тут постарался весь десяток. Прославленное убийство в Восточном Экспрессе. Номер четыре. Еще неизвестно, убили ли. Все ищут, на кого бы свалить труп, а он же после похорон. Номер пять. Убил убитый, то есть он был в тот момент жив, а покойником притворялся, чтобы на него не подумали. Наиболее любимые с самой Агаты Кристи десять не гретят. Номер 6. Сам себя убил, а на других свалил. Свидание со смертью 1945 года. Пьеса переделана из романа 1938 года. Номер 7. Убился силой обстоятельств или вследствие природного явления, а все ищут виноватого. Для Кристи случай редкий, она не любит, когда ситуация размывается, ибо по-британски считает, что у каждой трагедии есть причина и виновник. Однако сходная конструкция отрабатывается в скрюченном домишке, вызвавшем при публикации самый большой скандал в 1949 году. Убивали не те, у кого есть мотив, а непредсказуемая сумасшедшая малолетняя девочка. Номер восемь. «Убил тот, кто обвиняет, сплетничает и требует расследования громче всех». Лернейская гидра. Номер 9. «Убил следователь». Мышеловка, Маньяк, выдающий себя за полицейского. «Занавес. Убил Пуаро». Роман, написанный за 40 лет до смерти, но приберегаемый для посмертной публикации, чтобы ослепительно закончить карьеру. Номер десять. «Убил. Автор». Убийство Роджера Экрейда. Бешеный скандал при публикации, нарушение всех конвенций жанра. Но справедливости ради первым этот фокус применил Чехов в драме «На охоте» в 1884 году. Только одной схемы не отработала Кристи. И не потому, что она инструментально сложна, преодолевала она и не такие трудности, а потому, что этого могла не простить публика. Убивали у нее все... Женщины, дети, сыщики, авторы – нет только романа, в котором убийцей выступил бы читатель. Чтобы в конце Пуаро гневно нацелил указывающий перст в потрясенного обывателя и крикнул «Это ты, ты, ты убил!». И вот смотрите, о чем я думаю. Россия – самая крестьянская страна, в том смысле, что вся наша реальность есть один огромный детектив с бесконечными драмами, и полным отсутствием виновников. Но нет их. Потому что если найти и наказать, придется что-то менять в самой схеме управления страной, а это порушит всю конструкцию. В искусстве прятать истинных убийц и воров мы не превзошли, конечно, Агату Кристи. Это невозможно, но приблизились к ней. И главное, пользуемся именно ее схемами. Виноват не преступник, а разоблачитель, как в Лернейской гидре. «Что это ты нас критикуешь? Может, ты сам не любишь Россию?» Виноват не герой, но автор критической публикации, как в Роджере рекриде В репрессиях замешан не кто-то конкретный, а все сталинское руководство, а может и весь народ. Солдат убит не дедами, а сам повесился, как в свидании со смертью, потому что не умел за себя постоять и вообще редко мылся. «Истинный преступник не тот, кто украл, а тот, кто расследует». Например, маньяк Гдлян или, в другом контексте, враг народа Политковская. Убил и ограбил не тот, кто находится в стране, а некто извне, тот же садовник, коварная англичанка или алчный дядя Сэм. А наши здешние ни в чем не виноваты. И вообще еще неизвестно, была ли кража, убийство. Вы тут хороните Россию, а она, может, живехонько, как судья в десяти негритятах, который только притворяется мертвым, А сам еще кого хочешь до самоубийства доведет. Короче, в чудесной способности доказывать, что очевидное невероятно, мы смело можем посоперничать с агатой, потому и живем как бы жизнью, в которой действуют как бы правила, и ни одно слово ничего не значит. Только одной схемы не позволяет себе наша крестьянская власть, и в этом тоже копирует Кристи она не решается прямо сказать народу, «Да ты же и виноват, потому что терпишь. Это ты, ты, ты убил. Ни кровавый режим, ни наймит, ни журналисты, а ты, которому лень раз в жизни честно выговориться или проголосовать». Она этого не говорила, потому что читатель может обидеться, а мы — потому что он может проснуться. «Можно я раз в жизни это скажу? Читатель, это все ты. Ты». Тебе говорят».